Однако специалисты гуманитарии занимали обычно подчиненные кадровым военным должности и вынуждены были согласовывать с ними каждый шаг и каждое слово, что сильно затрудняло работу, снижало ее оперативность. И это в то время, когда работа с военнопленными была чрезвычайно важным боевым участком. В плен попадало немало носителей важной информации, военной, стратегической и тактической политической, экономической, технической. Среди них были люди, еще вчера работавшие в Генеральном штабе, в Министерстве иностранных дел, в Гестапо и СД, на военных заводах и в государственном аппарате, на силу самых разных обстоятельств, оказавшиеся на фронте, а затем и в плену. Изучение этих пленных и их связей Получение, проверка и обработка информации составляли первостепенную задачу политической и военно-стратегической разведки. Успешно выполнять ее могли люди, имеющие необходимый уровень компетентности и интеллекта. Была и другая задача. Она заключалась в том, чтобы освободить вчерашних солдат и офицеров вражеской армии от духовного плена фашизма, убедить их в его античеловеческой сущности. Помочь им в этом должны были мы, советские люди, работавшие в лагерях и с другими людьми военнопленные контактов не имели. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 года устанавливал меру наказания за злодеяния, совершенные в период временной оккупации территории Советского Союза. Необходимо было выявить среди пленных сотрудников карательных органов и тех военнослужащих вермахта, которые были непосредственно виновны в кровавых преступлениях против мирного населения и советских военнопленных. И это тоже было непросто. Все это накладывало на всех нас большую ответственность. Начальником Суздальского лагеря был полковник Новиков, в прошлом офицер-пограничник. Александр Степанович был весьма колоритной фигурой. Маленький, подвижный, резкий в движениях, с отрывистой речью, с умной, слегка насмешливой улыбкой, с голосом, изредка срывавшимся на фальцет, все это делало его в чем-то похожим на русского полководца Суворова, такого, каким мы привыкли его себе представлять. Новиков пользовался большим уважением у пленных генералов и офицеров Суздальского лагеря. Мы видели в нем мужественного солдата. Александр Степанович и был таким, человека прямого, чуждого дипломатии. Он обычно резал правду матку в лицо. Новиков всю жизнь служил строевым командиром, был хорошо политически развит, обладал способностью быстро ухватывать зернышко, самую суть вопроса, в любом споре и любой полемике, которую ему приходилось вести со своими многочисленными и многоопытными подчиненными. Конфликты, которые возникали среди военнопленных, генералов и офицеров, Новиков разрешал легко. Иногда по-солдатски слишком уж прямолинейно, но мудро и справедливо. Боевыми помощниками начальника лагеря были майоры Карпунин, Исаев и Кощеев. Они многое сделали для налаживания быта военнопленных, обеспечивая их всем необходимым. А ведь это тогда было делом непростым. Война была в разгаре. Не будет преувеличением сказать, что одной из главных задач всех советских офицеров, работавших в лагере по отношению к военнопленным, было в это время оказание им немедленной и всемерной медицинской помощи. Ведь многие из них после Сталинградского котла с трудом возвращались к человеческому облику. Большинство прибывших военнопленных были сильно истощены что явилось причиной дистофии, которая в разной степени была у каждых девяти из десяти военнопленных. Советские врачи Дубников, Соколова, Вельцер, Миленина и другие принимали самые различные меры, чтобы восстановить силы и здоровье военнопленных. Это было нелегко. Шла война, медикаменты и высококалорийные продукты ценились на вес золота. Делалось, однако, буквально все, что возможно, и результаты быстро сказывались. Многие больные начинали понемножку ходить, исчезала отечная одутловатость лица. Страшнее дистрофии сыпняк.